Глава 10. Техас. Форт Уорт. Ассоциация Дицериус. Три года назад, 1994 создана Фрэнком Дарреллом, 37 лет, лидером одноименной рок-группы. На счету в банке у него лежат 5000 долларов, которые он обещает отдать тому, кто убьет преступника, но в рамках закона. УК штата Техас. Статья 9.42. Вы имеете право стрелять человека, который покушается на ваши материальные блага. Даррелл, преступник знает, что у вас есть это право, и также знает, что в основном вы его не используете. Задача — довести до сведения всех сволочей. Мы не остановимся ни перед чем и полумерами не ограничимся. Поимка негодяя и передача его полиции премией не вознаграждается». Содержание в тюрьме дорого обходится налогоплательщикам. Ранение преступника также не вознаграждается премией. Только смерть. Дит Сириус – некоммерческая организация. Ежегодный взнос – 10 долларов. Каждый член ассоциации проходит бесплатный курс обращения с оружием, который ведет квалифицированный инструктор. Каждому члену ассоциации безвозмездно и в любом количестве предоставляются плакаты и наклейки с надписью «Борьба с преступностью. Нулевая терпимость» для размещения в своих домах и на своих машинах. Образцы прилагаются. Две категории граждан не имеют права входить в Дицериус, полицейские и те, кто когда-либо был в тюрьме или под судом. Именно поэтому сам Фрэнк Даррелл, почетный президент ассоциации, не может быть ее членом отбывал срок за кражу, разбойное нападение. Даровская домашняя коллекция плюшевых медвежат, которых он одевает в военную форму и снабжает миниатюрным оружием, является, по его словам, символом борьбы с преступностью, несколько странным с точки зрения психоаналитиков. Инфантилизм почетного президента и членов ассоциации, перенявшим хобби коллекционирования плюшевых медвежат, мнимый. Настроены они решительно и непримиримо. Статистические данные говорят, ни один из вступивших в Дитсериус Инкорпорейшн не стал жертвой криминалитета. Вероятно, преступники осознают, что скорее они сами могут стать жертвами Дитсериус Incorporation. Сначала в ассоциации было только 100 человек, теперь их 6849 в 49 американских штатах, Канаде, Великобритании, Австралии, и число их неизменно и поступательно растет. Поименный список прилагается. Конец цитаты. В поименном списке, с указанием возраста, пола, адресов, страны пребывания, Токмарев Юдина не нашел. Юдин? Юдин? Удин? В конце концов, не нашел. Россия не Техас, Арт. К сожалению. Нет у нас статьи 9.42. Нет. Налью? — Давай, ну. Что, мне в одиночку хлестать? — Я дозу уже получил, Марик. Наливай себе, наливай. — Ты меня пока по совокупности не догнал своими наперстками. — Наливай, — себе сказал. — Так, Марёв, презрев все уроки рафинированного нектара, за годы и годы усвоил привычку, натащак полный стакан водки, после чего приступать к еде, зато потом в течение всей трапезы не рюмки, я дозу уже получил. Называлось это у него принять губастого. То ли уроки ЛАЭС, единовременная большая порция изгоняет радионуклиды из организма с ревущим долой, а на чистенькое можно и закуску разложить внутрь. То ли уроки горячих точек. Рюмочками хрустальными смаковать в оперативной обстановке затруднительно, опрокину кружку и вперед, но хлобыстать гречительной кружками одна за другой с ног свалишься и сопьешься в конечном счете поэтому принял губастого, и достаточно. Так Марёв принял губастовой и ты ешь, Арт, ешь, ел, ел, упрашивать не надо, априорное — да, а по поводу налью тоже не надо упрашивать, априорное — нет. Марик же опустошал напёрстки нередко и нечасто, словом, как и водится. Пьянил он поступательно, равномерно, но выражалось это лишь в чрезмерной говорливости и больше ни в чём. Логика, дикция, моторика, зрачки — в норме. Или элементарно, в кои век и выдался случай, выгореться перед своим понимающим. Артем — безусловный свой и понимающий. Из интернета черпать не перечерпать, но интернет — поставщик, не собеседник. Эхо-конференции, общение специфическое, избираемая тема на выбор, но душу не изольешь, светская болтовня, иногда высокоинтеллектуальная, Но болтовня, но светская. Единственное лекарство — увеличение контактов и количество разговоров с друзьями и родственниками. Марик Артема пролечил, долг платежом красен, и хотя так Мареву не терпелось посвятить Юдина суть своего одного дела, сможешь помочь, Марк, или подскажи, кто сможет? Он изображал участливого слушателя. Какой там изображал? В кои-то веке встретились». Нет у нас статьи 942, нет. А я вот представляешь, Арт, все-таки убил сволочь, и никакой мент ко мне не не придерется. Погоди, ты мент? Мент, мент. В отпуске, бюллетенью. Ага. Тогда делаю чисто сердечное признание. Убил. Гражданин Юдин. Укажите, где вы скрыли тело? Приуличено протокольным тоном с командой Артем, педалируя. Шутим, старикан, шутим. Гражданин Юдин тона не принял. Или это у него благоприобретенная манера шутить с каменным лицом? «Пойдем-ка». «Опять пойдем?» «Опять компьютеры?» «Остынь, Марик. Хорошо сидим». Сказал «пойдем». «Хозяин барин». «Вот тело». Ткнул Марик в монитор, где валялся поверженный как Амон манкубус. «Не шейте себе чужое дело, гражданин Юдин. Наша прерогатива следственных органов — Не под протокол. Этого урода замочил я трижды. Что пить за детские игры, право? Это не урод. Снова проигнорировал предложенный тон Марик и взял тон любовно-злорадный. Это Сиома. Урод, само собой. Но портретная идентичность сто ручаюсь. Семен это Клевцов, знаешь? Марк, хочешь сказать, говори, что за? Говорить? Или за мнём? начал говори вроде не совсем детские игры совсем не детские и совсем не игры если только марик не впал в состояние активированного безумца повстречавшегося в бомбд орла убью убью убью не не впал а ведь убил пацифист тишайший и правильно сделал кто бы мог подумать подумать марик мог всегда крепко подумать и додуматься до идеи, которая никому досили в голову, не могла втемяшиться. То есть втемяшиться любая идея способна в любую голову, даже в голову Семёна Клевцова. Любая идея. А вот бы люди летали, как птицы. А вот бы всех под корень. Первонаперво черножопых и жидов. А вот бы заиметь лимон, лучше арбуз, полновесных зелёных. И пошли все нах. Сюму Клевцова к Юдину привёл никто иной, как Чепик. «Юдин? Чепик? Ты в самом деле волокешь в этих ваших, если подумать, машинах? Компьютерах?» Марик не упускал случая продемонстрировать бытовому антисемиту Чепику. «Я-то еврей, а ты великорос. Научись-ка с первого поначалу тререклятую букву выговаривать. Говорят, волоку. Что дальше? Денег хочешь? Больших? Очень больших, но по исполнении. От денег и дурак не откажется. «Конкретней, Гена, но учти, я одной ногой уже на родине предков. Родящие последней формальности рисают. «Майк, кончай пикалываться, Серьезное предложение». Свойский перешел на дефективное. Чипик, давай понять, я ж к тебе как дюву. «Излагай, Ген», — пощадил Марик. «Чего излагать? Я с одним человеком подъеду, ладно? Объяснит. Идея его». Моих интересов ноль. Просто человек хаёший. И учаюсь. Ну, попробуй, Ген. Просто человеком хорошим. И был Сёма Клевцов, он же внешне, как адемон Манкубус. При всей внешней чудовищности просто человек хороший, изложил идею отнюдь нехилую. Сам-то он, Сёма, не бум-бум. Он, знаете ли, кем только не работал. Бедствовал сильно. Время-то какое страшное было шашлычникам приходилось колымить, украл кусок мяса праздник духа. И вот в ПППП пункт приема порожней посуды, вешаешь объяву «07 временно не берем», назад никто не потащит, здесь же и оставляют, а ты их за милую душу на базу. Или в кинишку намылишься, не смотреть, сниматься. Третистепенным амбалом, фактура неординарная, передублируют впоследствии само собой, Ущемленный тенорок на мужественный баритон. Зато все видели, как он пяткой в лоб закатал нехорошему. Пяткой, не пяткой, а тяжелел с годами. Типичный манкубус. Но на секущий удар руками способен, очень способен. И на МП Джодан Ате, локтем в живот, и на Шуто ребром ладони в голову, и на Уракеншитоучи солнечное сплетение, показать? Не, условно. «Спасибо, верим. На слово верим. Э-э, Клевцов», — со значением представился гость, но, не ощутив явно ожидаемого священного трепета, перестроился на марше, расплылся в улыбочке, типичной, как демон, и позволил. «Сёма». Вот Чепик священный трепет перед Сёмой испытывал. «Большое уважение, как минимум», — учитывая Генкина пристрастие к восточным единоборствам. «Где-то, когда-то...» Клевцов нашумел победами на татами. В пределах Питера обрел авторитет все всесокрушающего файтера. До сенсея не дотянул, но сэмпаем стал. С техникой единоборств у него всегда были определенные проблемы. Зато на одной сессии мог забить спаринг партнера до полусмерти. Сначала ты работаешь на авторитет, потом авторитет работает на тебя. Аксиома. Короче, Сёма со всеми вас-вась. -вась. От банкиров до бандюков так что если с бабками проблемы возникнут, он кредитнется в первой попавшейся коммерческой структуре, ему не откажут, или обратиться к пятой власти, ему не откажут, а то надоело амплуа крутого парня и только, годы берут свое. Респектабельности ходца. Марик Марек невольно прятал глаза, понимающий кивая, мысленно клял Чепика с его рекомендацией пьёста человек хороший. Если и так, то на кой Марику-то? Всех человеков хороших не приветишь. Да и растяжимое понятие «человек хороший» — кому как. Клара Гидальевна хлопотала по хозяйству. ворганила из худосочных цыплят экзотическое «катами мегрулат» — «куры мингрельски Как бы много, как бы вкусно, и незаметно в соусе, что кожа до да кости. Рыбу, видите ли, сономный гость не кушает, мясо ему подавай» о чем геночепик Чепик предупредил загодя. «Майк, выезжаем из Пития или кичкой в 15.15. 15. Часам к шести будем. Мы ненадолго. Чисто если подумать по существу, делово. Ну, посидим, может быть. Сам думай. Только рыбу нет. Чего-нибудь эдакого мясного». «Верно. В рыбе фосфор, а в мясе протеин. Что для Сэмпая Клевцова важней? Мозги или мышцы?» Борис Натанович, вернувшись домой из Нити ближе к полуночи, столкнулся с Клицовым уже в дверях, вопросил недоуменной бровью. «Марк? Этот к тебе?» «Он с Геной», — пояснил Марик, будто извиняясь. «Папа, это Сёма». «Сёма? Это Борис Натанович». «О -о -о -о -о, сверкнул сверкнул рудицей «Борис Натанович? Вы не родственник? Даже не однофамилец». Словом, протяжечепика Чепика произвел сильное впечатление — Впечатление Иванушки дурачка, жаждущего стать Иван Царевичем и, между прочим, имеющего стартовые данные. Кто был ничем, тот станет всем. Не лозунг, но девиз. Сегодня он на последнюю электричку боится опоздать. Чепик Семе предложил приночевать у него. Дескать, окажи честь, сэмпай. Но у Клевцова в Питере сука не кормлена, не выгулена, и с утра в банк. А завтра мы с тобой, Борисович, лимузины менять будем, как перчатки. Сегодня он, цемпленка, не кондицию гладает, еще и кости попросил с собой в целлофановый мешочек, если можно, дескать, для суки, но не исключено, что сам догрызать будет в тамбуре. А по приезде и бульончик из них наварит. А завтра мы с тобой, Борисыч, лангустами тошнить будем с пережору и дурианом закусывать, чтоб запах блевотины отбить. Сегодня он, а завтра мы... В общем, Марик купился». Не сказать, что по наивности. Глубинная сущность всесокрушающего файтера постижима и для природного дебила. Инстинкт самосохранения подскажет в крайнем случае, Марик не дебил. Высказываемое уважение вместе с показным самоуничижением, отсмотрев юдинский показательный сеанс возможностей интернета, да, Борисович, вот так вот, как нефиг делать по всему миру. А нас и в жек то не пускают но и неконтролируемое хамство. Цыпленок, черт возьми, не кондиция. Уж чем богаты? А кто, спрашивается, подмел под костей не оставил? Не сказать, что по меркантильности. но Новорижские бредни про лимузины, лангусты, дурианы и про Гавайи в качестве дачных шестисотках. Дели на десять, еще на десять еще на десять. Марик, не новориж? Сказать, я планов наших люблю громадье. да прятал глаза Марик, прятал невольно, когда, как демон Манкубус, произносил планы наши. В одну телегу впрячь не можно, впоследствии просто человек хороший Сёма Клевцов, наказывая козла-придурка Марика Юдина, не однажды припомнил, ты ж врал мне, с первой встречи врал, глаза прятал, уже тогда думал меня кинуть. Я ж видел всё, но, думаю, «Интеллигентная еврейская семья, как можно?» «А ты, значит, решил, можно? Уррою под край!» «Для приятельства дружбы, пара юдин-клевцов — никак. Но если автор идеи не будет мешать и кое в чем поможет по снабженческой линии, то ну-ка, ну-ка!» «Идея, конечно, сумасшедшенькая, поабсурднее, чем машина времени или телепортация, но тем и...» «Только подлинный весельник, тем охотнее хватается за идею, чем она абсурдней. А висельников уровня Марика без ложной скромности раз-два и обчелся? Что, а? Это жаргон. Висельник — системный программист. В Новосибирске — шавлов, в Москве — гамбаров, в Питере — Беркович, разумеется, Юдин. И как бы все, впрочем, Юдин умудрился чуть было не стать натуральным висельником, не на жаргоне. Точнее, умудрили его. «Я тебя пока не утомил, Арт?» «Да нет». «Великий, могущий, правдивый, свободный?» «Да нет». «Да?» «Нет». «Да нет». Артем, почесав кончик носа, украдкой глянул на часы. Марик уловил жест и взгляд, и вообще-то правильно истолковал. «Нет, юдинский мемуар более чем увлекателен и поучителен. Однако такими темпами они оба рискуют тысячу и одной ночью». Курс лечения техноголика посредством жадного общения с другом норовит затянулся, А Токмареву еще бы озадачить Юдина собственным делом одним, тем более тот вхож в первую пятерку висель системных программистов. Так что нельзя ли м -м, дайджест? Про Сюму Токмарев все понял. Он таких псевдокрутых вырубал на взбунтовавшейся сезоне в первую очередь и с особым удовольствием, приятное с полезным. Про то, что лоха Марика кинули без зазрения совести, тоже ясно, как божий день. Но Чепик, он же привел Сему в дом, и легенка Марика, и отмазал. Так Марёв, к чему? Так Марёв, к тому, что не равен час, наш Кайман сюда прозвонится, а той собственной персоной заявится, определиться надобно, по башке Чепиковской выбритой дюбнуть или погладить. Погоди, Арт, не форсируй. Я тогда сейчас общую схему изложу, без эмоций и непоследовательно, а в целом. Налью? Чёрт с тобой. Против им же установленных правил. Но Артём заглотил второго губастого. Валяй. Значит так. Задача Марика — создать банковский продукт по сумасшедшенькой идее Сёмы. Тривиальный банковский продукт должен учитывать всю систему взаимоотношений банков относительно банка-пользователя — Как правило, его трудно перенастроить на другого потребителя. То есть это разовый продукт на конкретного потребителя. Дорого, надежно. А вот больших, очень больших денег в перспективе производителю не принесет. Разве что висельник садится на этот программный продукт, ведет его и больше ничем занимается. А Марику, знаете ли, на родину предков со дня на день. Иное дело, продукт универсальный. Тогда им интересуется уже государственная структура, и есть возможность получить госзаказ на создание, внедрение, поддержание, распространение. А уж если военные ведомства клюнули. Международные расчеты по системе SWIFT, довольно универсальная система, но там, там у них все под налогом, межбанковский взаимоконтроль и, соответственно, взаимоотчетность непременно, иначе просто не смогут друг с другом работать. В российских условиях через банк валом идет черный нал. Вал по плану, план по налу, левые расчеты, косые кредиты, выдающиеся то ли своим, то ли не под те проценты. В отчетности сие должно быть отражено совершенно иначе, нежели у цивилизованного Свифта. Банковский продукт, который учитывал бы все эти дикости, ничего, идейка, ничего, ничего. Айда да Айда сукин сын! Автор! Автор! Автор! например, отечественной бомбы? Кто? Поставивший задачу и обеспечивший относительно сносные условия в шарашках? Или непосредственные осуществители? Старикан без дурацкой риторики, а? Итак, всё понятно. Суть давай, суть!» Хлевцов обеспечил Марику условия, близкие к идеальным. «Сиди мозгой, Борисыч! Деньги нужны? Скажи, сколько! Понял, завтра подвезу!» А то напиши на бумажке список, и я сам доставлю, кое-какие справки навел. В автово, если поискать, запросто найдется что угодно, и, слышь, Борис, там дешевле раз в десять. Деньги не вопрос, но вдруг ты просто не знаешь, что в бару, что в Питере дешевле. Марик со спрятанными глазами объяснял, что знает про рынок в автово, что там все программы пиратские, кракнутые, со взломанными паролями, значит, ненадежные, Краки могут повредить тонкую структуру системы. Потому, кстати, многие кракнутые игрушки идут с глюками. А чтоб зарелизить, то есть официально выпустить задуманный универсальный продукт, нужно лицензионное программное обеспечение. И машину, к слову, приподнять до пентиума, материнку сменить. Книжки бы тоже неплохо, оттудошние. «Понимаю, понимаю, за придурок ты меня не держи», — соглашался Клевцов с двусмысленной, уже на том этапе, интонаций, не понять Семе, почему за оттудашнюю книжку сотню баксов, и за совершенно такую же, как автовская, сидишку в десять раз больше выньдо да полож, но вынимал и ложил. Состемся, славой, Борисович, со сроками не подведи, главное.